Часть 2: Последствия: Глава 12. Безбилетники Аня проснулась на рассвете. Испугавшись головокружительной высоты, буквально через секунду она поняла, что это всего лишь впечатление от местного интерьера и вспомнила все события последней недели. Сон как рукой сняло. Закинув немногочисленное имущество в рюкзак. Аня поспешила вниз, в главный зал, на сбор участников экспедиции. Она повесила на шею цепочку с кристаллом Никка и спрятала под майку, чтобы Дафна не заметила. Все уже собрались. Да и не они обсуждали предстоящий маршрут, складывали вещи или просто ждали отправления, поглядывая на часы. Даже Ирней не опоздал и жизнерадостно болтал о чем-то с клисом и Наэком, распихивая кристаллы по карманам рюкзака. Ник стоял чуть поудаль, прислонившись к стене. Его глаза были задумчивыми. Казалось, в мыслях он далеко отсюда. О чем бы он ни думал, его сокровенные переживания таились глубоко в душе. Дафна, наоборот, шепталась о чем-то со своими странными друзьями. Аня встретилась с ней взглядом. Сестра Никка передернула плечами, будто ее окатили ледяной водой, и отвернулась. Подумаешь, успокоила себя Аня и двинулась к Никку. Я все равно не собиралась здороваться. Готова к подвигам? Из-за угла вынырнула Амарелис. Цвет ее волос сменился на ярко-розовый. Это было твоим важным делом. – спросила Аня, наблюдая, как Дейтьянка заплетает непослушные волосы в косу. «Ага, новое приключение и новое я!» – восторженно закивал Рил. «Нравится?» «Да тебе любой образ идет!» Вскоре к ним подошел Клис и протянул Ане кредитку и паспорт. Девушка в замешательстве подняла глаза на бородатого Дейтьянина. Под ее фото стояли незнакомые имя и фамилия. «Ты не можешь перемещаться по миру, оставаясь собой и одновременно незамеченный», пояснил Клис и, указав на сестру Ника, добавил. «Думаешь, у Дав в паспорте написано «Дафна с другой планеты Аурион»? Или Ника действительно так зовут? Я же просила тебя не называть меня больше Даф, повернулась та, услышав свое имя. «Ты слишком много порой просишь!» — сухо отозвался Клис. В коридоре показалась Астарта. Она пересчитала взглядом присутствующих и с присущим ей спокойствием громко произнесла. «Рада, что вы все на месте. Не стоит терять ни минуты. Пора отправляться в дорогу. На родине все надеются на вас!» а мы в свою очередь будем надеяться что путешествие будет не напрасным и книга судеб наконец окажется в нашем распоряжении меня действительно зовут ником услышала аня шепот у самого уха аня вздрогнула от неожиданности обернулась и вздрогнула снова увидев губы ника в нескольких сантиметрах от ее щеки и почему меня это беспокоит подумала она Стараясь скрыть смущение. Увидев Анину растерянность, Ник хитро улыбнулся. «Это мое сокращенное имя», — добавил он. «А какое полное?» — сглотнув, поинтересовалась Аня. «Неважно», — поморщился в ответ Дейтьянин. «Я его не особо люблю. Да и полный вариант мало кто может выговорить». «Желаю вам скорейшего возвращения!» Продолжала тем временем Аста. «И как говорят у нас в Сутале, «даватта астуварта тве ласамкха». «Астуварта ласамкха!» Повторили вокруг дейтияне. «Да увидит вас удача, да улыбнутся вам боги!» Тихо перевел Ани Ник и хмуро добавил. «Глупое пожелание. Даже если когда-то боги и существовали, в наши дни они бесследно исчезли, верно?» Аста повела участников экспедиции к выходу, по тому самому туннелю, через который совсем недавно Аня попала в килас. Удачи! Бросила им вслед клис, прежде чем холки ласса, исчез за спиной Ани, и все звуки растворились в гуле шагов. Удивительно, но на этот раз коридор под горой не был погружен в непроглядную тьму, как в день их прибытия. Да, по-прежнему темно. Однако Аня без труда могла все разглядеть. Проход смыкался над головой, образуя высокую арку, и был достаточно широким, чтобы бок о бок могли спокойно идти несколько человек. Напрасно Аня боялась оступиться или стукнуться обо что-нибудь лбом, когда шла сюда впервые. Примерно на уровне глаз на стенах была выгравирована ровная линия повторяющихся символов. Они едва заметно светились и тянулись по всему тоннелю. «Что это?» спросила Аня у идущего рядом Ника. «Сигнализация», пояснил он. «Силовое поле, создающее иллюзию полного мрака при входе». «Никогда такое не слышала». «Не обижайся, но люди такого не умеют», усмехнулся шедший за ними Ирней. «Однажды в горах неподалеку бродили какие-то ученые», продолжил Ник. Один из них наткнулся на вход. «Фишка в том, что если сделать всего шаг в туннель и обернуться, ты уже не увидишь выхода. Кромешная тьма». Мужчина зашел, решил, что ослеп и страшно запаниковал, стал кричать. Друзья рванулись ему на помощь, шагнули в туннель и тоже ослепли. А потом все выскочили наружу с воплями о проклятом дьяволом месте. Мы изрядно повеселились, когда смотрели видеозапись с камер наблюдения. Оказывается, очень храбрые и хорошо образованные люди быстро начинают верить в сверхъестественные силы. Весело поддохнул Ирн. Зато больше они сюда не совались. А так никаких дверей, к нам может попасть каждый, добавил Ник, но пока больше никто желания не изъявил. А старта подошла к концу коридора. Лицо повеяло морозным воздухом. Показались искрящиеся на солнце заснеженные сугробы. Аня оценила термокостюм, который ей выдал на АЭК. Вещь действительно полезная. Девушка совсем не замерзла. — В случае чего мы на связи. Держите нас в курсе событий, — обратилась к группе Аста. — Легкой дороги вам. И желаю не столкнуться с фаморами. «Спасибо!» – с чувством поблагодарил Ник. Дафна недовольно хмыкнула и покосилась на Аню. «Давайте скорее, не люблю долгих прощаний!» – взмолила Самарилис. Начальница кивнула и, шагнув назад в тень туннеля, исчезла из поля зрения. «Держитесь!» – произнес Ирней, протягивая вперед раскрытую ладонь с голубоватым кристаллом. «Нас ждет аэропорт Рио-де-Жанейро!» Да и те они выстроились в круг и положили руки на камень. Аня последовала их примеру. Разве нам не нужно в Перу? уточнила она. Почему Рио даже закончить она не успела. Перед глазами все смешалось, граница между небом и землей стерлась, на мгновение ее ослепила яркая вспышка света. Как и в прошлый раз. Все произошло настолько быстро, что испугаться не было времени. «Жанейра!» – наконец выдохнула Аня, озираясь. Зимнее солнце и сияющие снега исчезли. На небосводе теперь горели бледные звезды. Компания стояла посреди пустынной улицы, застроенной невысокими жилыми домами. Всего в паре окон горел свет похоже город уже спал подвыпивший мужчина пошатываясь и невнятно напивая себе под нос одиноко брел по тротуару когда перед ним из темноты материализовались люди он буквально подпрыгнул на месте не веря своим глазам а затем испуганно воскликнул что то и бросился бежать к счастью глубокой ночью больше никто не заметил эффектного появления путешественников «Кажется, кто-то сегодня бросил пить», — заметила Рил, глядя несчастному вслед. «Мы в Рио-де-Жанейро», без энтузиазма начала Дафна, отвечая на вопрос Ани, «потому что никто из нас раньше не бывал в Перу, и нам нужно поторопиться, если мы хотим все-таки туда попасть, иначе наш самолет улетит без нас». Никого не дожидаясь, Дейтьянка зашагала вдоль дороги. Ее белые волосы, собранные на затылке в хвост, сверкнули в свете луны, точно покрытый льдом шелк. «Для телепортации нужно, чтобы хотя бы один из перемещающихся бывал прежде в этом месте. Или точно знал, как оно выглядит», — объяснил Ирн, мрачно посмотрев вслед Дафни. «Одна малейшая неточность, и тебя может забросить, ари, знай куда, во времени и пространстве». «Ясно», — кивнула Аня. Погоди-ка. Ирнес взглянул на нее, словно его только что осенила гениальная мысль. Ты бывала раньше в Перу? Нет. Если, конечно, вы уже не стирали мне память, как обещали. Нет, мы не могли такого сделать, потому что... Начал было Ирней, но Ник не дал ему закончить фразу, похлопав по плечу. Лучше смотри в навигатор, предложил он и обратился ко всем, добавив... Пойдемте, пока даф, и правда не улетела без нас. — Она может, не сомневаюсь, — заметил Рил. Все отправились следом за решительной блондинкой, которая уже почти скрылась в темноте, не думая останавливаться, чтобы подождать остальных. Безветренная ночь в Рио оказалась очень приятной. Прохладный воздух придавал бодрости, выложенную брусчаткой дорогу освещала луна. Откуда-то издалека — Слышалась музыка. Вскоре из-за поворота улицы показалось здание аэропорта. Здесь вовсю кипела жизнь. Сигналили такси, высаживая или забирая туристов. Повсюду спешили люди с чемоданами. они с Аней вошли в зал аэровокзала и остановились у табло международных рейсов. «Регистрация уже началась», – заключила Рил, задрав вверх голову, и изучая список вылетавших в ближайшее время Боингов. «Успеем!» – откликнулась Дафна. «Видимо, прогулка привела ее в хорошее настроение». «Наш стандартный план?» – спросил Ирны и достал из кармана толстовки квадратный телефон. «Да, будь готов отключить электричество!» – кивнула Дейтьянка. Она бросила рюкзак на пол, поправила прическу, и с привычно надменным видом направилась куда-то. «Что она собирается делать?» – поинтересовалась Аня. «Сейчас увидишь!» – хихикнул Рил. Дафна уверенно приблизилась к стойке информации, не обращая внимания на недовольные лица, стоявших в очереди пассажиров. «Безобразие!» – громко воскликнула она и хлопнула рукой по стойке. «Вы потеряли мой багаж!» Не переживайте, мы сейчас во всем разберемся, успокаивающе произнес молодой менеджер, которому, видимо, приходилось нередко сталкиваться с такими ситуациями. Каким рейсом вы прилетели? BA-4209 из Хитроу. Раздраженно сказала Дафна. Я полтора часа ждала свой чемодан, а его так и не принесли. Имя? Спросил симпатичный бразилец, быстро барабани по клавишам компьютера. «Агата Геро. «И как она эти имена выдумывает?» цокнул языком Ирн, поглядывая в экран прибора. То, что Аня поначалу приняла за телефон, оказалось вовсе не средством связи, а очередным хитроумным устройством Дэтьян. Над экраном виднелись какие-то микросхемы, а на панели красовалась дюжина мелких кристаллов. «Хм...» Менеджер застойко нахмурился, глядя в монитор. «Простите, должно быть сбой в системе. Не могу найти вашу фамилию». Ирней кликнул пару раз по экрану. «А, вижу!» – кивнул молодой человек. «Мадам, вы уверены, что вашего чемодана нет? Согласно нашим данным, весь багаж доставлен и выгружен». «Я похожа на сумасшедшую?» Дафна подперла руками бока, Бордовый кардиган сполз с ее плеч, и она поправила его, гневно дернув локтем. «Нет, мадам, вы не похожи на сумасшедшую», — поспешно успокоил Агатту, бразилец. Аня усмехнулась. «Вообще-то, мадам действительно смахивала на сумасшедшую». «Будь я хотя бы в половину так же убедительна, как Дафна, в театральной студии меня бы ждал успех», — уныло подумала она. «Если бы я забрала свой багаж, то стояла бы сейчас здесь вместо того, чтобы ехать домой!» Продолжала Дафна. «Что у вас здесь за сервис? Немедленно вызовите старшего администратора!» «Возможно, кто-то по ошибке взял ваш чемодан. Такое бывает». Было видно, что менеджер начинает нервничать. «Однако на выходе бирки проверяются, так что ваши вещи не покинут стены аэропорта без нашего ведома, и когда...» Дафна слегка притопнула ногой, подавая знак. В ту же секунду Ирн опять ткнул в свой гаджет, и в здании аэропорта воцарился полный мрак. Но едва кто-либо успел запаниковать или поднять тревогу, свет загорелся вновь. Все выглядело как прежде. «Ваш чемодан найдется, продолжал говорить бразилец. «Его непременно передадут вам!» Дафна сдвинула брови и снова сердито глянула на своего собеседника. Я подожду, кивнула она, но все равно напишу на вас жалобу. После этого блондинка удалилась, смешалась с толпой, а затем, когда сотрудник аэропорта облегченно выдохнул и принялся за свою работу, вернулась к друзьям. Довольно улыбаясь, ловким движением иллюзиониста она извлекла из рукава, Маленькую прямоугольную карточку, на которой красовалась фотография администратора из-за стойки информации. «Пойдемте, пока он не хватился пропуска», — сказала она уже спокойно, а не как сумасшедшая мадам, и направилась к служебному входу. «Часто вы так делаете?» — шепнула Аня на ухо Рил. «Приходилось пару раз», — призналась та, — «но только из благородных побуждений». И зачем нужно было изводить этого беднягу? Чуть не довели его до нервного срыва. «Чистая психология», – пожала плечами подруга. «Когда человек переживает, то становится менее восприимчивым к деталям, сосредотачиваясь на основной задаче. Пока он думал, что делать, сдав, то не заметил, как с его стола пропал пропуск». Электронный замок сработал без задержки, когда к нему приложили одолженную пластиковую карту. Дейтьяне и Аня оказались в длинном коридоре с множеством дверей и несколькими поворотами. Ирн уверенно повел всех куда-то, глядя в навигатор. «А если нас засекут?» – забеспокоилась Аня, заметив под потолком видеокамеру. Она понимала, что и на такой случай у Дейтьян найдется решение, но пока еще не могла к этому привыкнуть. «Согласен. Отряд из пяти человек, целеустремленно направляющихся с рюкзаками по служебным помещениям, выглядит слегка подозрительно», – кивнул Ирней. «Поэтому как удачно, что бак с электропитанием обесточил все камеры». «С рюкзаками, которые набиты камнями и приборами, излучающими электромагнитные волны, а также парочка запрещенных для перевоза ножей», – ехидно заметила Амарилис. Аня покосилась на Дейтьянку. Для похода та нарядилась в лосины с цветочным принтом и топ с бахромой. В сочетании с розовой косой Рил выглядела, как хипующая девица 60-х годов прошлого столетия. В ее исполнении задорный комментарий об оружии поменьше мере настораживал. Команда прошла коридор быстро и без происшествий. Незамеченно миновала пульт охраны, которая, почесывая затылки, пыталась понять причину поломки техники. Через пару минут они оказались в зале ожидания вылетов. «Что теперь?» – просил Ник и вопросительно посмотрел на Дафну. Аня немного успокоилась, поняв, что не только она не в курсе всего плана действий. Дафна изучающим взором окинула пассажиров, и ее взгляд остановился на ком-то вдалеке. «Теперь мы раздобудем наши билеты», – произнесла она и пошла между сидящими в ожидании посадки людьми, успев по пути прихватить забытый кем-то журнал. Достигнув своей цели, давна села напротив мужчины лет сорока пяти. На первый взгляд в нем не было ничего примечательного, сидящий бизнесмен в дорогом костюме. Он разговаривал с женщиной примерно того же возраста и двумя прыщавыми подростками ждем Блондинка раскрыла журнал и принялась внимательно изучать статью о правильном питании, продолжая внимательно следить за каждым движением своей жертвы. Таитьяне расположились по соседству, и Ане ничего другого не оставалось, как сесть рядом с ними и наблюдать за происходящим. С четверть часа ничего не менялось. Бизнесмен успел поговорить по телефону, повздорить с женой и пролистать газету. Все это время Дафна не отрывала от него глаз. Наконец к объекту слежки подбежала девочка лет восьми и начала что-то живо рассказывать. Тот выслушал ее, извлек из кармана пиджака портмоне и протянул дочери деньги. Девочка радостно побежала к киоску. Отец неторопливо пошел следом. — Рил, твой выход! тихо сказала Дафна напарнице, но Тая без ее слов уже знала, что делать. Амарилис встала и медленно направилась к мужчине. Достав сотовый, она делала вид, что беспечно с кем-то болтает. Пока разбогатевшая девчушка перебирала пакеты с чипсами, ее родитель со скучающим видом стоял у стойки с прессой. Рил со всего размаху врезалась в него, умудрившись при этом смахнуть на пол несколько журналов. Бизнесмен чудом устоял на ногах, но выронил портмоне. Деньги и документы разлетелись во все стороны. «Боже мой, простите, пожалуйста!» – виновато воскликнула Рил, поспешно сгребая в кучу журналы, хотя мужчина явно не понимал ее. «That's okay, that's okay!» – сквозь зубы процедил он, торопливо собирая свои вещи. «Я такая неуклюжая!» – расстроенно качала головой. Розоволосая Дейтьянка, протягивая ему водительские права. «Со мной вечно случаются какие-нибудь неприятности. Однажды я...» Thanks. Холодно отрезал мужчина, забрав права. Еще раз извините», — повторила Амарилис, складывая журналы на место. В эту минуту, как нельзя кстати, какой-то паренёк, проходивший мимо, увидел на полу несколько банкнот. Убедившись, что никто на него не смотрит, Он сунул половину в карман. ярс Спросил он, протягивая оставшуюся часть денег мужчине. Тэнкс! Сбитый с толку повторил тот и взял свои растерянные сбережения. В это время Рил благополучно скрылась, а внимание бизнесмена переключилось на довольную дочь, подбежавшую к нему с пакетами вредных для здоровья угощений. Аня огляделась, поняв, что потеряла Амарилис но не успела ничего сказать остальным, как за спиной раздался знакомый звонкий голос. «Ого! Да у нас бизнес-класс!» Рил сжимала в руках пять посадочных талонов на самолет. В этот момент она выглядела настолько невинной и искренней, что было невозможно заподозрить ее в чем-либо противозаконном. Особенно в сравнении с парнем, только что заработавшим немного деньжат. «Не проще было их купить?» – спросила Аня, взяв протянутый ей билет по маршруту Галиан рио де жанейро бразилия алехандро Куско -Перу. «Если вы хакнули военный спутник, неужели не можете подделать номер лицевого счета в банке?» «Проще», — согласилась Дафна. «Но все билеты на рейс были проданы, а роскошь ждать следующего не для нас». «И часто вы крадете у честных людей?» «Мы же не фаморы, чтобы красть у честных людей!» «Чтобы ты успокоилась, расскажу». Мистер Бейкер, которому принадлежат эти билеты, подставил своего бизнес-партнера, оставив его без средств существования, и на украденные деньги решил поехать отдохнуть. По прибытии в Перу он собирался сообщить жене, что разводится, бросив ее с тремя детьми. А в Куско его ждала силиконовая любовница. «Так что, считай, сегодня мы ангелы справедливости». К тому же это не последние его деньги. Переживет. Аня ничего не ответила. И без дальнейших вопросов сунула свой билет в рюкзак вместе с остальными липовыми документами. Да и явно подготовились к путешествию лучше, чем она представляла себе. До посадки оставалось чуть больше часа. И компания отправилась скоротать время в кафетерий. Амарилис заказала себе экзотический овощной салат и уговорила Аню попробовать его же. «Что здесь?» – осведомилась у подруги Аня, когда перед ней поставили тарелку до краев, наполненную зелеными листьями. «Латук, руккола, цукини, корм, красный апельсин и киноа», – облизнувшись, ответила та, «а еще кедровые орешки». Аня снова уставилась в тарелку, с трудом понимая, что есть что разве что дольки апельсина можно было найти без труда дав может тоже закажешь что нибудь перекусить предложил сестренник и сел за стол с чашкой какао хотя бы свой любимый черный кофе нет отрезала та нужно оставаться на чеку а еда расслабляет на какое то время за столом воцарилась тишина А аморили за обе щеки хрустела салатом Аня пыталась разобраться, чем отличается латук от рукколы. Ник грел ладони о горячую чашку. А Дафна задумчиво глядела на табло. Однако молчание продолжалось лишь до тех пор, пока не вернулся Ирней. Из-за угла, откуда он появился, послышался грохот, а затем радостные и в то же время недовольные возгласы людей. «Кажется, я сломал аппарат с газировкой». Ирн уселся и поставил на стол банку колы. «Отключил свет во всем здании и не смог справиться с продуктовым автоматом?» – усмехнулся Ник. «У меня не было налички, и я сунул пластинку от сломанного кристалла вместо монет», – признался кудрявый да тянин, сделав глоток. «Похоже, машина замкнула, и все банки разом посыпались вниз». Все засмеялись, даже Дафна сжала губы, подавляя улыбку. «Весело вам?» – Ирна слегка обиженно прищурился. «А я еле успел сбежать. Меня чуть не задавили набежавшие любители халявы». «Надеюсь, аэропорт пострадал не зря, и мы что-то найдем в этом бункере, изображенном на карте», – сказала Рил, разделавшись салатом. «Учитывая, что толком не знаем, куда приведет нас карта», – посмотрел на нее Ник. «Да, мы определенно найдем что-то в этом бункере». Что-то неожиданное. «Главное, чтобы нас не нашли фаморы», — произнесла Дафна, следя за проходящим мимо зевающим мужчиной. «Может, и люди нас совершенно не замечают?» Но эти мерзавцы испатило. Ха, они не пропускают детали мимо ушей». Намекаешь, что я привлек к себе слишком много внимания?» — спросил Ирн, беззаботно потягивая через соломинку газировку. «У нас есть эксперт по землянам», – заметила Дафна и посмотрела на Аню. «Если бы ты нас не знала, что подумала бы, увидев со стороны?» Аня растерялась. Сложновато объективно оценивать людей, которые с помощью разноцветных камешков зашвырнули тебя в Тибет, а оттуда в Бразилию. Она попробовала вспомнить свои первые ощущения, когда впервые увидела Дафну. Но за последние дни произошло столько сводящих с ума событий, что в голове образовался компот из неподдающихся украшению эмоций. Доброй «Да сдав как обычно пришла на помощь подруги Рил. «Даже если ты сейчас встанешь и скажешь на весь зал, что твоя родина планета за миллионы световых лет отсюда, никто не воспримет тебя всерьез». «Никто не воспримет меня всерьез!» Даже если я превращусь у них на глазах в дракона и улечу вентиляцию, – махнула рукой блондинка. А жаль, что я так не умею. Хотел бы я на это посмотреть, – гоготнул Ирн. Но все же сестра Ника снова посмотрела на Аню так, словно видела перед собой интересный музейный экспонат. «Если я скажу тебе, что можно, скажем, в мгновение ока оживить засохшее растение, ты поверишь?» «Да», – из колебаний кивнула та. Опыт показывал, что дейтияне и правда могут немало удивительных вещей. Рил однажды уже вырастила цветы за минуту. Однако опыт еще показывал, что дейтияне могут легко заморочить голову словами. А если бы я задала тебе этот вопрос неделю назад, когда мы еще не были знакомы, продолжала Дафна. Нет, призналась Аня. Ладно, а если я скажу тебе, что ты сама можешь это сделать? Дафне определенно понравилась, игра в вопросы. Она с Азартом испытывала Ани на терпение. Даф, укоризненно посмотрел на нее брат, мы здесь не для того, чтобы ставить эксперименты. Ты ведь сама не хотела привлекать лишнее внимание. Как хотите, Дафна смахнулась лба, выбившуюся прядь волос, и отвернулась. Подождите, запротестовала Аня, я не против эксперимента. Мне интересно, как я могу сама оживить растения? С помощью ваших кристаллов? Именно так, подтвердила Дафна и достала маленький зеленый камешек из-за пояса. «Это просто!» «Достаточно лишь точно знать, чего ты хочешь!» «И немного энергии!» Татьянка окинула взглядом кафе. На соседнем столике стояла ваза с одинокой поникшей герберой. Дафна сжала камень в ладони и устремила взгляд на засохший цветок. Словно на кинопленке, запущенной в обратном режиме, стебель начал медленно распрямляться, Лепестки налились цветом, и вскоре бутон наполнился жизнью. «Твоя очередь!» — довольно своей работой, сестра Никка положила кристалл перед Аней. Немного поколебавшись, Аня взяла камень. В конце концов, она сама вызвалась участвовать в этом, и отказываться было уже глупо. Рил ободряюще подмигнула подруге и указала в направлении барной стойки где стоял горшочек с пожухлой розой. Аня уставилась на растение, гипнотизируя его взглядом. Но ничего не произошло. Она прищурилась, напрягая взгляд. Ничего. Потом она вспомнила, как Ник учил ее перемещаться во сне. Нужно лишь пожелать. Включить воображение. Представить. Поверить. И вот один лепесток Едва заметно шелохнулся. Затем второй, третий. Кристалл в руке нагревался, и Аня испугалась ожога, но ладони не разжала. Лепестки шевелились все быстрее, и через полминуты на стойке цвела неветка для гербария, а благоухающая свежая роза. Ты быстро учишься, одобрительно кивнула Тафна. Женщина, сидевшая в баре неподалеку, перепуганно вытаращилась на цветок, который ни с того ни с сего расцвел, как по мановению волшебной палочки. Она огляделась, а когда поняла, что волшебства больше никто не заметил, схватила свою сумочку и, не оборачиваясь, поспешила прочь. Да и Тианис с Аней дружно рассмеялись. «Я ж говорила!» – торжествующе произнесла Дафна. «Никто не воспринимает чудо всерьез». А ведь ему всегда есть простое объяснение. В это время женский голос объявил о начале посадки на рейс в Куску. И все заспешили в самолёт.